Глава 5. Не обращай внимания. Ноябрь 1969 года. Город Блумингтон, штат Индиана. Первое. В студенческом кафетерии сегодня предлагали два основных блюда. Неря-худжо, традиционный американский бутерброд с фаршем, луком и пряностями, подаваемый в булочки для гамбургера, и картофельные шарики. Запахи немного подгоревшего мяса и пережаренной картошки висели в воздухе и смешивались с запахами набившихся в одно помещение людей, одеколоном, дезодорантом и потом. Руководство университета организовало трансляцию запланированной речи президента Никсона по поводу Вьетнама. Явку объявили обязательной, как будто таким образом можно было остановить протестующих. Тыри считала, что организаторы мероприятия сами себя обманывают. Однако сегодня в закусочной была не ее смена, так что пришлось прийти сюда вместе со всеми. В зале была такая теснота, что приходилось сидеть локоть к локтю с соседями. О том, чтобы положить тетрадь на стол и заняться домашним заданием, и речи не шло. Но Терри не жаловалась. Ей еще повезло. Не меньше сотни других студентов сидели, скрестив ноги прямо на полу, потому что все места были заняты. В зал прикатили телевизор на подставке с колесиками. Экран был таким маленьким, что почти ничего не было видно. Эндрю должен был ждать ее тут, но так и не появился. До этого она звонила ему за общежитие, но трубку снял Дэйв и произнес целую речь о том, как несправедливо со стороны университета заставлять студентов демонстрировать уважение к Никсону. Возможно, Эндрю собирался пропустить мероприятие в знак протеста. Она надеялась, что никто не заметит его отсутствие. Терри громко позвала Стэсси, перекрикивая царящей в помещении Гу и пробираясь ближе к ней. Она не стала садиться сзади, а втиснулась между Терри незнакомой студенткой. Для этого пришлось сесть прямо на стол. «Тебе Эндрю звонил», — сообщила Стейси. Она наклонилась вперед и, не обращая внимания на косые взгляды со всех сторон, сказал, что... «Тише, пожалуйста», — проговорил представитель администрации в микрофон, установленный рядом с телевизором. Звук был установлен на максимум. В центре телеэкрана появилось изображение Никсона в овальном кабинете. У президента был широкий лоб и крупный нос, похожий на луковицу. Добрый вечер, сограждане, произнес он. Телесигнал шел с помехами и гулом. Стейси, зашептала Терри на ухо, они придут сюда. Ладно, откликнулась Терри. Она не понимала, почему Стейси так важно было об этом сообщить. Шш, сидящий впереди на полу парень взглянул на них через плечо. Стейси скорчила гримасу его затылку, но все-таки замолчала. Тем временем Никсон по телевизору продолжал объяснять, почему войска все еще во Вьетнаме, хотя он обещал их оттуда вывести. Зрители явно беспокоились. Двери в кафетерии вдруг резко распахнулись, и внутрь вбежали трое неизвестных. Терри обожло ужасом, когда она увидела на них маски для Хэллоуина. А потом она узнала одну из них — маску Франкенштейна. На втором человеке была маска в виде лица самого Никсона, а на третьем — Человек-паук, на лоб которому падала черная кудрявая прядь. Это были маски, остававшиеся после вечеринки в квартире Эндрю. Стейси кивнула Терри, приподняв брови. «Я же говорила». Внутри Терри сражались между собой гордость и беспокойство. Трое протестующих встали в ряд напротив телевизора и взяли друг друга за руки. К ним спустился человек из администрации, требуя, чтобы они ушли, и вызывая охрану. «Не слушайте его!» — выкрикнул Дэйв через маску Никсона. Затем раздался голос Эндрю. «Хватит лжи! Хватит войны!» Несколько студентов разразились одобрительными криками и начали скандировать «Хватит войны!» Другие, наоборот, требовали не мешать речи президента. Все вскочили на ноги, Началась толкотня и суета. Терри попыталась пробиться через толпу вперед, но ничего не вышло. Охрана добралась туда первой. И нет, это была не служба безопасности университета, а местные копы. Оказывается, тут дежурила полиция. Перед тем, как Эндрю заковали в наручники, он успел выкрикнуть лозунг. Он как-то показывал Тери фотографию с этим лозунгом в заливе Сан-Франциско. «Фродо жив!» Тери потрясла головой. Ее переполняла гордость. Она любила его за то, что он такой герой и дурак. За то, что они оба такие. Терри пришла в полицейский участок примерно через полчаса после окончания президентской речи. Раньше не получилось. Тип из администрации пригрозил, что все желающие сбежать, могут присоединиться к арестованным. Быки бы такого не одобрила. Так что студентка сидела и ждала со смутным ощущением паники. В это время Никсон по телевизору заявлял, что его политику поддерживает большинство американцев, а все протестующие — это меньшинство, надеющееся громкими криками переломить ситуацию в свою пользу. Когда все закончилось, Тири пошла к себе и достала всю имеющуюся у нее наличность на случай, если нужно будет заплатить залог за Эндрю. А теперь она сидела в вестибюле учреждения, напоминающего ей лабораторию Хоукинса. Только здесь не было сияющей чистоты. Люди приходили, уходили, некоторые были одеты в форму. «Вы за кем пришли?» — спросил у нее сидевший за столом офицер. Брови у него были настолько близко сведены, будто он вечно был чем-то недоволен. Тыри вскочил на ноги, прижимая к себе сумочку. «Эндрю Рич!» Он обвиняется в нарушении общественного порядка и в незаконном проникновении. Университет настаивает на максимально строгом наказании. Этого она и боялась. Эндрю и так был на испытательном сроке. «Так, сосредоточься на самой актуальной проблеме. Сколько нужно заплатить, чтобы его выпустили?» «Сто долларов. Да ужаса много». Однако то, что банк отказывался открыть счет на имя молодой незамужней женщины, неожиданно сыграло Терри на руку, потому что у нее всегда был доступ к наличным деньгам. Она хранила их в ящике с нижним бельем. На выплату залога уйдет все, заработанное ею в Хоукинсе, вплоть до цента, но оно того стоит. «Я заплачу наличными. Хорошо, потому что я не могу принять чек от молодой девушки без одобрения родителей». Мои родители скончались. У него хватило чувства так-то, чтобы опустить взгляд. «Сожалею, мисс». Терри считала деньги. Офицер их принял. «Теперь сидите и ждите». Терри помедлила. «Я бы хотела получить расписку». Вечно довольные брови взлетели вверх, однако он все же выписал квитанцию, а затем махнул рукой в сторону мест для ожидания. «Я распоряжусь». чтобы его привели прямо сейчас. Но в действительности все оказалось немного по-другому. Тыри прождала еще полчаса, прежде чем появился знакомый силуэт в сопровождении другого полицейского. Ей было наплевать, что они подумают. Она бросилась вперед и обняла Эндрю. «Милая», — тихо проговорил он. «Ну зачем? Ну, остался бы я на ночь. Залог был слишком большой». «Ничего подобного». Она поцеловала его в щеку, Взяла за руку и потянула к выходу. Сейчас ей было жизненно необходимо коснуться его, а также убраться отсюда поскорее. Они не должны были тебя арестовывать. Мы подозревали, что это случится. Когда они вышли на улицу, Тири вдохнула свежий воздух так жадно, словно это она провела два часа в тюремной камере. «Ты, наверное, задаешься вопросом, о чем я вообще думал?» — сказал Эндрю. «Я пытался позвонить тебе». Нам просто взяли и приказали внимательно слушать речь и делать вид, что все это не пустые слова. Я... Мы должны были что-то предпринять». «Я знаю», — ответил Терри. «Она все понимала и без объяснений. Я думал о тебе, о лаборатории. Ты такая смелая», — признался он. Потом покачал головой. «Это еще не конец». Он думал о ней, и она знала, что эта история добром не кончится». Поехали домой. На сегодня все. Они молчали всю дорогу, пока ехали в ее дурацком подержанном автомобиле обратно к дому, где Эндрю и Дэйв снимали квартиру. Сам Дэйв и их третий друг решили провести ночь в тюрьме. Терри не знала, кто так решил. Они сами или их родители, которые отказались платить залог. Терри въехала на стоянку, но мотор заглушать не стало. Эндрю развернулся к ней погладил по щеке. Эй, моя спасительница! Мне удастся убедить тебя зайти и остаться на ночь. Вопрос повис между ними тяжким грузом. Ты ревидела по глазам Эндрю, как она ему необходима. И он был нужен ей не меньше. Я уж думала, ты не спросишь. Все в том же молчании они вошли в квартиру, а затем в комнату Эндрю. Их губы уже слились в поцелуи. Так они оба говорили то, что нельзя выразить словами. Им хотелось коснуться друг друга каждым участком кожи. Только так можно было спастись от угрожающей опасности. Внешний мир хотел их разлучить, разрушить связь между ними. Угроза была повсюду, в том, как университет может наказать Эндрю, в том, как может обернуться ситуация, если Терри бросит Бреннеру вызов. Поэтому они боролись тем единственным способом, который был им доступен, притворялись, что внешнего мира не существует. Этой ночью, возможно, так и было».